Глава восьмая. Старина граф. Остров Далки. Южное графство Дублин. Существует распространенное заблуждение, что тролли тупые. На самом деле тролли тупые лишь относительно. Астрофизикам и продвинутым хей-хей-монахам тролли, конечно, и в подметке не годятся. Однако даже самый средний тролль способен сложить несложный план быстрее любого шимпанзе или дельфина на планете. Тролли умеют изготавливать примитивные инструменты, могут освоить язык жестов и даже построить несколько простейших фраз. В раннем средневековье, когда троллей еще было разрешено показывать в ярмарочных балаганах, один гном-укротитель накачивал медовым пуншем знаменитого тролля-исполнителя по имени Граф – Амос Лунный Луч, до тех пор, пока тот не научился более-менее сносно рычать балладу от Тинглис Так тупые тролли или нет? Совершенно очевидно, что нет. Во всяком случае, не совсем. То, что тролли упрямы, это да, просто патологически. Если тролль заподозрит, что кому-то хочется, чтобы он вышел через дверь А, то он обязательно выберет дверь В, возможно, снеся по дороге с петель дверь А. Из-за этого троллям трудно интегрироваться в нижние уровни. В Плаза имеется целое подразделение специально подготовленных дрессировщиков, которых большую часть свободного времени тратит на отслеживание беглых троллей, собирающихся в пригородах гавани. В любое время здесь можно отыскать сотню с лишним троллей, сживавших и выплюнувших свои контрольные чипы и пробирающихся сквозь земную кору вверх, упрямо стремясь попасть в магические горячие точки на поверхности планеты. Тролли притягивают отходы магии, так же, как гномов привлекает все, что плохо лежит. Тролли с удовольствием питаются отходами магии, это успокаивает их и продлевает срок жизни. С возрастом тролли становятся более умелыми. Самым известным долгожителем среди троллей считается один, сменивший за свою жизнь немало имен. Матушка назвала его Граф. Возможно, так она произносила слово «get off» — «отвали». В Полисплаза тролль числился просто как «подозреваемый ноль». А люди называли его «Абдоминаль», «Снежный человек», «Бигфут» или «Чупакабра», в зависимости от той местности, где он им встречался. Граф уже прожил несколько столетий и исколесил всю планету в поисках магических отходов. Не оставалось ни одного континента, который он не посетил бы под покровом темноты. А его сероватая шкура была сплошь покрыта шрамами и рубцами, оставшимися после драк с подземной полицией и встреч с земными охотниками. Если бы граф умел связно говорить, он, наверное, сказал бы «Может быть, я и выгляжу избитым, но вы посмотрели бы на других пацанов». В настоящее время граф обитал в пещере на острове Далки, у южного побережья Дублина, откуда мог доплыть до частного Эллинга на берегу и украсть какую-нибудь живность ближайших ферм. Несколько раз его видел хозяин Эллинга – эксцентричный ирландец, горланивший для тролля по ночам через залив песни. Граф знал, что должен либо сменить место, либо в ближайшую пару дней сожрать этого человека. Но сегодня вечером он склонялся к тому, чтобы подремать, Опустив голову на овечью тушу, которая сейчас служила ему подушкой, а позднее станет завтраком. Сон тролля нарушило включившееся шестое чувство, занимавшее в его мозгу место где-то между вкусом и обонянием. Где-то поблизости наблюдалась магическая активность. Тролль ощущал ее как щекотку внутри черепа, словно в нем вылупились светлячки. А там, где магия, там непременно найдутся ее отходы. В достаточном количестве, чтобы вылечить боль в спине и залечить кровоточащую рану в ляжке, которую оставил ему своим клыком морж. Чтобы подкрепиться перед путешествием, граф выгреб из туши овцы потроха и проглотил их. Погружаясь в воду, чтобы совершить коротенький заплыв через залив, он чувствовал усиливавшийся зов магии, и это поднимало ему настроение. Граф давно мечтал о сладком нектаре магических отбросов, который излечит все его болячки. А когда тролль что-то задумал, мало что может помешать ему сделать это.